Глава двадцать седьмая. Данил. С каждым днем мое притяжение к янтарине становилось все сильнее. Если честно, я всегда считал себя закоренелым холостяком и даже не подозревал, что влечение к женщине может быть столь велико. Это походило на некое сумасшествие. Мне хотелось постоянно находиться рядом с янтариной прикасаться к ней, чувствовать тонкий, едва уловимый аромат ее туалетной воды — Я специально искал повод для встреч. Она стала моим наваждением. Еще никогда я не был так зависим от женщины, и это походило на какую-то манию. Янтарина завладела полностью моими мыслями, невольно стала моей слабостью. И как бы я ни скрывал свои эмоции, мои близкие друзья заметили перемены, произошедшие со мной, и частенько задавали один и тот же вопрос «Как ты?». Это весьма напрягало. «Данил, мы хотим с тобой поговорить», — внезапно услышал за спиной. Обернувшись, увидел Олега, Андрея, Алексея и Кирилла. В капитанской рубке собрались все мои самые близкие друзья, и я, удивленно приподняв брови, кивнул. «Проходите». Удостоверившись, что двери закрыты плотно, уточнил. Что-то случилось? «Мы хотим с тобой поговорить» сообщил Андрей, присаживаясь в соседнее кресло, и надеемся на полную откровенность с твоей стороны, потому что данная ситуация касается не только тебя. Внимательно слушаю, — удивлённо произнёс я в глубине души, догадываясь, о чём, возможно, пойдёт речь. «Данил, может, объяснишь, что с тобой происходит?» — поинтересовался Олег, не сводя с меня внимательного взгляда. «Ты в последнее время стал очень странным и довольно скрытным». «Все в порядке», — пожал я плечами и возмутился. «Все происходящее напоминает какой-то допрос. Вы для чего здесь собрались?» Начальник безопасности Алексей как-то странно переглянулся со своим заместителем Кириллом Дворским и прокомментировал ситуацию. «Ты изменился и сам не замечаешь этого или не хочешь замечать? Непонятно, о чем думаешь, весьма растерян, тебя просто не узнать в последнее время» и произошло это после твоего возвращения с Аляретты. Впереди сложное дело, которое может стоить нам жизни, и поэтому мы хотим знать, что с тобой. Мы устали делать вид, что ничего не происходит. — Это связано с Янтариной? — уточнил Кирилл. — С чего ты это взял? — бросил я на него недовольный взгляд. — Не говорите ерунды. — Напридумывали неизвестно чего, и еще требуете объяснений. — С того, — протянул Кирилл. Он влюбился, а внезапно вынес вердикт Андрей, криво ухмыльнувшись. Все присутствующие, в том числе и я, уставились на него. «Да вы посмотрите на него», — продолжил свою мысль он. «Ведь у Данила все признаки влюбленности. Растерян, витает в облаках и, самое главное, отрицает очевидное. Мне, как женатому человеку, все это знакомо». Когда мужчина влюблён, он теряет голову и начинает совершать глупости. Вспомните осмотр. Вот зачем членам команды надо было его проходить? Потому что командору захотелось быть поближе к объекту своей любви. Не зря он просидел с янтариной два дня, как приклеенный. «Я заботился о вашем здоровье!» — рявкнул в ответ. Теперь мои друзья уставились на меня, и под их внимательными взглядами мне стало не по себе. «Прекратите так смотреть! Все это ерунда!» «Точно! Запал на эту кралю!» Олег провел ладони по коротким волосам. «Ну а что? Она девушка видная. Если честно, я и сам сначала положил на нее глаз, а потом понял, что она никак не реагирует на мой флирт. А серьезные отношения мне не нужны?» «Данил!» — привлек мое внимание Алексей. «Любовь-морковь, конечно, это хорошо, но мы ничего толком об этой девушке не знаем». Поэтому будь добр, не ведись на поводу своих эмоций и не вздумай ей ничего рассказать. — Ты с ума сошел? — разозлился я. — Кем ты меня считаешь? — Обыкновенным мужиком, который думает не тем местом. Нравится она тебе? Заведи роман с Янтариной. Возможно, это лишь синдром охотника, а через несколько ночей она перестанет быть тебе интересной. Я вскочил с кресла и зарычал. — Не смей они ничего говорить! — Ого! — Алексей присвистнул. «Попал наш командир в ловушку своих чувств. Но вот орать не надо. Если между вами будет что-то серьезное, тогда и решим, что делать дальше. А сейчас возьми себя в руки и прояви активность, раз уж думать ни о чем не можешь, кроме как об этой смазливой девчонке. Неужели тебя надо учить, как соблазнить женщину?» «Кстати, дельный совет», — поддержал его Олег. «Мы все взрослые люди, понимаем. Она вскружила тебе голову. «И вполне вероятно, что едва ты сбросишь с ней сексуальное напряжение, ситуация изменится». «Да пошли вы все!» — раздраженно произнес, я и просто выбежал из капитанской рубки. Прошагав через коридор, вошел в лифт и с яростью стукнул по кнопке на панели. Едва двери закрылись, прислонил прислонился лбом к прохладной стене, пытаясь успокоить волну ярости. «Я злился на друзей, как, впрочем, и на себя. Они были правы». Я вел себя как влюбленный мальчишка, а впереди нам предстояло непростое дело, и свои личные проблемы нужно было решить до того, как мы прилетим к рактанам. И я знал, что надо делать. Поднявшись в медицинский отсек, направился в кабинет Янтарины, понимая, что приблизился к точке невозврата.